Глава 3. Бегущий Машина была укрыта в небольшой промойне, только автоматический комплекс торчал наружу. Если что или кто сунется на дорогу, можно будет с километра положить. Клык запихнул винтовку внутрь, надел шлем, осмотрел территорию через камеру, после чего отложил визор. «Ну, Ампер, давай рассказывай, что там произошло». Он мотнул головой в сторону кластера, где ещё недавно стоял город. «Погоди, сначала ты. Меня интересуют два вопроса. Кто такие внешники и что за орда вам мешает пройти?» Галина устроилась на переднем сидении но слушала не слишком внимательно. Похоже, Клык успел её просветить по многим вопросам. Они тут ведь уже сутки сидели. Времени для разговоров хватало. Сначала про второе. Орда – большое скопление заражённых. Там очень до хрена бегунов, хватает горошников. Мне в прицел даже один элитник попался. Якут тебе говорил об аэропорте. Погорелов кивнул. «Так вот, этот кластер медленный, тянучка. Я уже объяснял тебе про быстрый и нормальный. Так вот, в тянучке люди больше всего сохраняют свой облик. Ходят на работу, делами занимаются. Правда, через денёк-то начинает редкостный бардак твориться. Представь себе, часть города, которую выдернула из реальности, всё остальное-то исчезло. Люди быстро летят с катушек». Так вот, аэропорт этот очень крупный, не столичный типа Шереметьево, но приличный кластер здоровый, 10 на 10 километров. Представил, сколько там после перезагрузки живых людей? Тысячи? Они тоже заражённые, только душу теряют гораздо медленней. Душу теряют? Не понял Ампер. Это моя личная теория. Заражённые не просто чем-то инфицированы и быстро изменяются, превращаясь в мутантов. Я думаю, заражённые теряют душу. В быстрых кластерах процесс происходит почти мгновенно. В таких, как тянучка, по частям. Что человека делает человеком? Душа. Так вот, после её потери, получаются пустыши. Правда, эту теорию разделяют немногие. Ну ладно. Вообще, теория вулит до хрена. Не бери в голову. Со временем, может, сам придумаешь, если выживешь. Тут многие месяцы не протягивает Жизнь у нас насыщенная. Я заметил, усмехнулся сам Пер. Давай дальше про Орду. Орда – явление довольно частое. Куча отожравшихся зараженных. Бегуны там чаще всего прокаченные, лотерейщики. Остальных я тебе перечислил. Их там несколько сотен. Похоже, они спецом на обед зашли. Людей много, корма много. Людишки там без понятия об окружающей их новой действительности. Вот и вот их такие блуждающие образования мутантов. чего не рванули насквозь? Проскочил бы. Тачка довольно быстрая, 120 держать может. Кроме того, пулемёт не для украшения установлен. «Ты меня вообще слушаешь?» Рассердился Клык. «Я же сказал, там до хрена твари, которым броня этой машинки, пфуй растереть. Они шустрые и хитрые, догонят и конец нам. Просто поотрывают двери и нас выковыривают. Они там уже сутки хозяйничают. Подождём, когда уберутся и спокойно проедем. Объехать, конечно, можно, но там тоже без гарантии. Муры любят засады устраивать». «Муры?» Об этом позже, отмахнулся Клык. Но расскажу обязательно про эту мерзкую часть нашего общества. Теперь о внешниках, что на нас налетели. Есть тут такие ребята, которые ходят в противогазах. Надо сказать, люди они паскудные. Если мы охотимся на заражённых, то эти охотятся на нас. Уже слышал перебил товарищ Ампер, хотя пока не ясно, можно ли считать его товарищем или нет. Время покажет. Откуда? Удивился Клык. Или кто еще из наших выжил? Погорелов покачал головой. Никто не выжил. Просто я захватил одного внешника для допроса. Времени было мало, но кое-что основное я выяснил, что они нас на запчасти разбирают. Трофеи с них снял. Он похлопал по автомату, лежащему на коленях. «Да ты крут, паря!» Восхищенно воскликнул Клык. «Они считаются в нашем мире очень сильным и опасным противником. Прав был покойный конь. Ты, головорез, знатный. Скольких убил?» «Троих». Это впечатлило рейдера еще больше. «Крут!» «Ну да ладно, продолжаю рассказ. Внешники не иммунные». Следуя теориям мультиверсума о множестве миров, внешники – это те, кто научились самостоятельно пробивать себе коридоры в пространстве. Базируются, как и вы на штабах только у них там всё стерильно. Есть техника, есть боеприпасы и прямая связь с родным миром, куда они гонят запчасти, извлечённые из нас. Понятно. И много тут таких. Хватает. В основном они за удавкой на внешке. «Я знаю о семи таких группах, и все из разных миров». «Не уточнил у языка, откуда эти». «Кстати, он по-русски базарил». «Ага». «Откуда они не уточнял?» «Времени едва ушёл». «Если бы не перезагрузка, возможно, рано или поздно они меня поймали бы». «Меня больше интересовало, зачем они припёрлись». «И зачем?» «Мгновенно осторожился Клык». «Они пришли персонально за мной». «Вот как?» Рейдер задумчиво покрутил в руках патрон от автомата. «Девчуля, ты, то, что сейчас услышишь, забудь!» «Не было этого разговора!» Галя моргнула. «Обещаю!» – произнесла она. Клых пристально посмотрел на Ампера. Пауза затягивалась. Наконец он спросил. «Они искали двойника?» Погорелов кивнул. Пленник сказал, что я двойник командира их базы, что их задача захватить меня. Зачем, он не знает. Плохо это, друг, очень плохо. Похоже, случилось с ними что-то, иначе они бы не отпустили тебя. Сваливать отсюда нужно. Через Муров точно идти нельзя. Их оповестили. Давай вкратце, потребовал Ампир. Если вкратце, за минуту. Перебираясь на водительское сиденье и запускаю двигатель, отозвался Клык. То дела твои поганы. Никому, кроме меня, это не говори. Иначе тебя ни в одном стабе не примут. Если только в самых дальних. Охота за тобой идёт. Охота по-взрослому. Все мы тут чьи-то двойники. Отсюда и смена имён. Но если нам до фонаря двойник или нет, то внешником определённо нет. «Накосячил командир отряда, когда вертушками на нас зашёл. Голову с него снимут. Ты им живой нужен, и по возможности здоровый». Он выжил с сцепление, переключил передачу и вывел машину из промойны. «Шлем надевай, мы теперь в безопасности не будем». «Так вот, а слухи такие, что если внешник своего двойника найдёт, то это позволит ему сильно омолодиться». «Переработает он тебя и будет подпитываться. Мы же здесь не стареем. Во всяком случае, кто своей смертью не умер и прожил достаточно долго, только молодеют до определенного возраста, чаще лет до 25. Вот и они хотят жить вечно. Но это слухи. Но знай, они никогда не бросают начатое, если, конечно, не будут уверены, что тебя сожрали». «Солдатик сказал, что я не первый, на кого они охотятся по приказу начальника базы, и он вроде как чувствует меня». Клык бросил на него быстрый взгляд. «Никому не говори об этом», – напомнил он. «Иначе тебя свои продадут, выменяют на пяток танков или ещё на что. Ходят слухи, были такие прецеденты. Меня не бойся, я тебя не сдам». «Меня тоже» заверила Галина с заднего сиденья. Вампир пропустил заверение мимо ушей, старательно переваривая информацию, особенно заверение Клыка. Девочке можно верить, они коллеги по несчастью. Не обжилась она в улье, не научилась предавать ради выгоды. А вот насколько честен Рейдер неясно. Не зевай, громко сказал Клык суло вампиру Локтимбоб. Справа видишь, Погорелов повернул голову точно, на фоне светлеющего неба, по перпендикулярной дороге им на перехват неслась машина. На щитке экрана было прекрасно видно, что это самый настоящий мародёр-мобиль, весь разукрашен всякими непонятными символами, словно кровью облит. Сплошные щитки, шипы, словно создатели ярые поклонники фильма «Безумный Макс». Сверху самодельный пулемёт, явно крупняк. Теряясь в хвасте пыли, следом за ней шёл БТР незнакомой конструкции. «Твою мать! Так и знал, что вляпаемся! Муры!» Выкрикнул клык и прибавил газу. Дорога была дрянной, трясло безбожно. Прикинув скорость и расстояние, Ампер понял, что машины окажутся на перекрёстке одновременно. «Странное дело». Дороги во всех кластерах соединялись, словно выходили одна из другой. Дальномер показывал, что до машины чуть меньше полукилометра. БТР серьёзно отстал, до него не меньше девяти сотен. «Долби!» – заорал крёстно, «иначе запрут! Влево нам, не уйти! Там почти сразу мертвяк! Если с дороги съедем хотя бы метров на двадцать, встанем наглухо! Всё встанет! И машина, и комплекс!» Как скажу, скинь скорость хотя бы до пятидесяти, приказал Ампер, и я на такой болтанке никуда не попаду. Клык только кивнул. «Давай!» – заорал Погорелов. Машина медленно притормозила. Участок оказался относительно ровный. Камера автоматического модуля и так держала противника в прицеле. осталось только нажать на кнопку, что Ампер сделал. Мерно застучал пулемет короткими, выстрелав по пять очередями. Бронебойно-зажигательные пули с крупняка превратили автомобиль противника в решето буквально за пару секунд. Бронирования ему явно не хватало, да и не помогло бы оно. Машина стала как вкопанная, последняя короткая очередь угодила в угловатый капот, развалив двигатель. Те стёкла салона, что уцелели, были густо забрызганы кровью, а под днищем уже появились язычки пламени. Пассажирская дверь распахнулась, и из машины вывалился мужик с оторванной полукать рукой, и тут же угодил в лужу бензина, которая мгновение спустя вспыхнула. Горящий факел, вопя опять дёргаясь, рванул прочь, но уже через пару метров рухнул и стал кататься по земле, пытаясь сбить пламя. Клык снова прибавил ходу. БТР и не думал останавливаться. Он летел на всех парах. Четырехосная бронированная машина явно с крупнокалиберным пулемётом, размалёванная не хуже джипа. Застучал пулемёт. Очередь прошла выше. Скорость и кочки дороги сводили на нет всю стрельбу, поскольку даже тяжёлый бронетранспортер раскачивался безбожно. «Если попадёт он, от нас мокрого места не оставит», – мрачно бросил клык, всё увеличивая скорость. Мы, конечно, перекрёсток раньше него проскочим, но эта тварь будет бить нам в тыл. Что там у него за машинка? Поинтересовался Ампир, пытаясь поймать прицел чужую броню. Крупняк Владимирова, 14,5, плюс ПКМ или ещё что, но это уже нормально, 7,62. Крупняк нам не пережить, машина наша разведывательная, на такое не рассчитано. Смотри. Погорелов указал клыку на обочину, которая существенно понижилась по сравнению с дорогой. «Разница не меньше полутора метров. Ныряй. Прикроемся от него. А я попытаюсь долбануть по нему, не думая, что там броня лучше». «Мёртвый кластер. Если встанем, хана». «Если не укроемся, точно хана». Резумно заметила заднего сиденья Галя. «Не забудь потом рассказать, что это за муры такие». Ампир обернулся, бросил взгляд на воинствующую девчушку, которая сидела, сжимая в руках автомат так, что пальцы побелели. Ободряюще подмигнув ей, он снова опустил щиток. машину тряхнула, она стала заваливаться на левый борт, но всё же рейдер водить умел, и уже через секунду она выровнялась, прикрывшись дорожным полотном. БТР снова выстрелил, и одна пуля всё же угодила в заднюю часть салона где располагался небольшой десантный отсек на четверых, и выбив маленькое обзорное окно, проделав сквозной дрову в борту, улетела куда-то вдаль. Остальные пули покоцали и без того убитый асфальт. Пересечение дорог осталось в метрах в тридцати позади. БТР полностью потерял цель, которую в принципе не мог попасть, поскольку так низко его пулемет бить не мог. И ответка не заставила себя ждать. Скорость машины упала. Ампер повернул голову, ловяв прицел, летящую им вдогонку броню, и выдал длинную очередь на опережение. Первые парапуль прошли мимо, а вот остальной десяток хлестнул по покатой морде и правому борту. Те, что пришлись в лоб, дали рикошет. Уж больно большой угол у передка. А вот те, что попали в борт, пробили корпус и, похоже, наделали дел, поскольку машина вильнув, Замерла и начала пятиться назад. «Добивай!» Выжимая тормоз, зарал клык, окрылённый первым успехом. И ампер добил. Ещё три очереди легли в борт, бронетранспортер задымил и встал. Верхний люк распахнулся, и оттуда появился окровавленный человек с ручным пулемётом. Дистанция была смешная, чуть больше 70 метров... И Погорелов снес стрелка с первой короткой очереди всего в пять выстрелов. Больше никто из подбитой машины так и не высунулся. «Галка, ты стрелять из этой штуки умеешь?» – поинтересовался рейдер. «Умею, теоретически». Ампир передал ей шлем. «Вот, держи, там на экране прицел. Куда смотришь, туда и стреляешь. А это тебе гашетка». Он передал девушке джойстик, подключённый к шлему. «Только если что, по нам не вдарь!» Медсестра погрутила немного головой, привыкая. «Вроде ничего сложного», — подвела итог девушка. «Следи за всем, верти головой, не только за нами!» Продолжил наставлять Клык. «Явится кто, вали не раздумывая и посматривая назад. Оттуда могут проблемы явиться пострашнее, чем те, что нас были». Пошли, крестничек, посмотрим, чем уроды богаты. Если там выжившие, кончаем. Эти твари так слишком долго небо коптят. Жалко, джипарь сгорел. Глядя на полыхающий костёр, посетал клык. Хорошие у вас боеприпасы. Проводя рукой порванным дыром на борту, похвалил рейдер. Бокового люка в этого БТРа не было, только верхняя. Что за машина нелепая, удивился ампер. «БТР-60», – просветил напарник, – «самый первый из такой серии. Этот даже не модернизированный. Где только взяли. Хорошая машина, надёжная, два дизельных мотора, поскольку когда создавали двигуна нормальной мощности, чтобы её тянуть не было, и конструктор на свой страх и риск поставил два, вышла очень живучая штука. Он забрался наверх и подал им пулемёт с сошками». Отличная машинка печенек, даже стволы менять не надо. Во всяком случае не убою. Только грязды очень, не следил за ним хозяин. Хотя чего ещё от этого отребия ожидать можно? Есть кто живой? Нагнувшись к клюку крикнул трофейщик. Если есть власти, иначе сами достанем или вообще гранату кинем. Лучше гранату. Слух продолжил размышление Клык. «Не бросай, сдаюсь!» Процедил сквозь зубы выживший. «Сам не вылезу, мне ногу зацепило хорошо!» «Подползи под люк, чтоб я тебя видел!» «Скомантул крёстный! И не дури!» Внутри завозились. Несколько секунд трофейщик смотрел вниз, подсвечивая фонариком. Потом поднял автомат, выстрелил и зло сплюнул. «С такой тварью слово держать!» «Себя не уважать!» После чего протянул руку амперу. «Залазь! Надо обшмонать коробку, досваливать!» «Это только первые ласточки!» Погорелов ухватился за крепкую мозолистую ладонь и одним рывком заскочил на крышу. «Он не осуждал товарищ не ему упрекать местного!» «Чёрт его знает! Какие вот овощёты с непонятными мурами!» Он сам без суда и следствия расстреливал пиндосов, которых захватили во время карательной операции, после того, что эти ублюдки творили, навсегда лишило их права называться людьми. Спрыгнув в тёмное, дурно пахнущее, задублённое нутро, он осветил отсек. «Что там?» – проорал влюк «Четверо холодных, считай пулемётчика. Калаши ваши, ящик патроны, ещё один, пара рюкзаков. Вроде всё». «Вылезай, поверти головой, а я пулемёты сниму. Их тут пара. Я раньше с такой техникой дело имел». Ампир выбрался наружу и уселся на броне, активно выискивая опасность. Но было всё тихо. Сейчас слева от него большой мёртвый кластер, хотя он и не до конца понимал, что это такое. Всё остальное – поля. Только где-то на горизонте торчала труба какого-то завода, а может и котельной. Внутри кузова что-то лязгало. Наконец раздался голос Клыка. «Слезай! Помоги снять, дура тяжелая! По-хорошему нужно сюда машину подогнать. Сейчас на броню вытащим и подгоним!» Надо сказать, что вытаскивать тяжеленный пулемет через люк было не так уж легко. Но справились. На всё ушло минут десять в общей сумме. Изматерились, конечно, но справились. Клык убежал к машине и после трёх попыток взобрался обратно на дорогу. Подрулив к подбитой броне, они быстро уложили трофеи в десантный отсек. «Хорошо прибарахлились», – хлопнув Ампера по плечу, заявил Рейдер. «Мы на стреляющем железе неплохо заработаем». «Если твои работодатели только это всё не отнимут», – усмехнулся Ампер. «Колонну сожгли, оружие просрали». Из тех, кто ушёл, только ты вернулся, притащив двух мутных новичков. Как бы тебя за такое не шлёпнули? Клык помрачнел. Не шлёпнут. На подобные случаи у нас ментат есть. Эдакий человеческий детектор лжи. Обмануть его почти невозможно. Хреново. Нас ведь наверняка допросят и выяснят, зачем я нужен внешникам. Не выяснят. Я научу тебя, как обмануть ментата. Хотя нет, не обмануть, слегка обхитрить. Просто не надо говорить того, что из тебя не тащат клещами. Ментат не читает мысли, он просто чувствует ложь. Просто не говори того, что ты допрашивал внешника и всё. Поубивал и ушёл. Девочка, тебя это тоже касается. Смотри, не спали нас. Клык. «Не надо держать меня за дуру!» – откликнулась Галина. «Не маленькая, понимаю. И вообще нам пора, а то совсем никуда не доедем. От меня на три часа беспилотник идёт над дорогой на пределе видимости. До него пара километров». Ампер достал бинокль и быстро нашёл объект. «Внешники. Я уже видел такие полузвёзды». «У него четыре ракеты и пара пулемётов под пятёрку», – добавил рейдер. «Валим отсюда. Хотя можно попытаться сбить». «Не выйдет», – запрыгивая в сон, возразил Ампер. «Слишком мала цель и далеко не угадать с упреждением. По мне, это трата боеприпасов». «По мне тоже», – отозвался Клык и завёл двигатель. «Уходим». «Видел такие раньше». «Да». «Выезжая на дорогу в Буртон рейдер мы их зовём чёрными имперцами». «Вот значит, кто на нас навалился». Хреново. Они одни из немногих славян-внешников. Обычно попадаются западники, америкосы, немцы. Встречали французов и латинян. О, римляне ещё есть. Падла теперь будет висеть и наблюдать. Они следом пойдут. Вертушки тут использовать побояться Мёртвый кластер рядом. Правда, одно радует. Муры нам больше дорогу не закроют. Если, конечно, не будут делать глубокий охват. Но это значит пойти рядом с границей спокойного. Что для них риск? Мура убивает везде, где увидят. Может, наконец объяснишь, кто такие муры? Зачем ты его кончил и глазом не моргнул, при том, что он сдался? Мур – тварь с человеческим обликом. Не отрывая взгляда от дороги, пустился в объяснение клык. Но слово «тварь» я использую только как ругательство. К заражённым они не имеют никакого отношения. Муры люди, такие же иммунные, как и все, кто сидят в машине. Можете называть их бандитами. По сути, они такие есть. Убить, ограбить – один из способов их заработка. И всё бы ничего. Среди иммунных гнилья хватает. И тот, кому ты доверяешь, в случае большой добычи мура запросто выстрелить тебе в спину. Так что будьте аккуратнее при выборе напарников. Иногда одному спокойней. Амуры. Их существование считают ошибкой на всех стабах, потому что они снюхались с внешниками. Они убивают рейдеров, мародёров, трофейщиков. до да всех подряд. Разделывают, как в местном ряду, и продают внешникам. Они наводят их на наши караваны, или наоборот... Прикрывает передвижение их караванов. Так что, если попал к мурам, борись до конца, пока не окаришься в местном ряду. Поскольку после этого уже ничего не будет. Разделают, выпотрошат и продадут. Чаще всего они наркоманы. Мораль для них – пустой звук. И как отличить обычных иммунных от муров? Подолгалась Галя с заднего сиденья. Она изредка вертела головой в визоре, поглядывая на беспилотник, который исправно висел у них за спиной на высоте пары километров. В стабах этим занимаются ментаты. Не все муры, как те, что мы положили. Эти какие-то уж больно придурковатые, как павлины разукрашенные. Серьёзные люди такой фигни не творят. Муры редко выпячивают своё нутро, прячутся, маскируются. Иногда они собирают сведения в стабах, бывали попытки захватов. Так что просто будьте начеку, не доверяйте незнакомцам, как я сказал. Они запросто выстрелят в спину. А вообще обживётесь и научитесь отличать интуитивно. Галя, что там у нас за спиной? Ничего, висит беспилотник и всё. Значит, точно идут следом, иначе бы уже отстал». А теперь слушайте меня. Через километр мы пересечём границу аэропорта. Возможно, Орда уже всех сожрала и двинулась куда-то ещё. Обычно элитники, или как ещё называют жемчужники, чуют перезагрузки в определённом радиусе и могли увести свою Орду к новому месту кормёжки. Но если нет, нас ждёт дохренище откормившихся заражённых. И бегуны будут самыми меньшими из наших проблем. Смотрим в оба. Всё, что встает у нас на пути, валим из пулемёта. Лучше бы, Ампер, тебе этим заняться. Галя, ты стреляешь из окна. Короче, летим вперёд. Я веду, вы стреляете. А дальше как фишка ляжет. Девушка кивнула и передала визор с джойстиком по гориллу. Держи сват. Ой, прости, Ампер. Нахлобучив шлем и опустил прицел, бывший прапорщик покрутил головой, проверил боезапас. Неплохо. Ещё две с половиной тысячи выстрелов. Жалко новых патронов взять негде. Такие калибры тут не встречались. Сзади щёлкнул предохранитель. Галя придвинулась к выбитому окну, готовая стрелять. Погнали, произнёс клык, и машина начала набирать скорость. Минута, и раздолбанный асфальт сменился новенькой бетонкой. Здесь дорога перешла во взлётную полосу. Сразу стало ясно, что вокруг них разразилась катастрофа. Несколько больших самолётов догорали, а из здания терминала ввалил густой чёрный столб дыма. Вокруг были разбросаны обглоданные дочиста костяки. «Кто-то тут нехило отожрался», Пробубнил себе под нос рейдер. Ну, Но это так, цветочки. Здесь догоняли разбегающихся. Вот ближе к терминалу. Насколько велик кластер? Поинтересовал сам первертя головы и, соответственно, стволом пулемёта. Нам по нему около десяти километров ехать. Мёртвый кластер слева кончился. Там город где-то раз в два месяца перезагружается. Можно разжиться всякой всячиной... В основном, если быстро, то из супермаркетов. Справа несколько мелких деревней, река, фермы. Там отжираются жуткие сволочи. Травоядные же не заражаются. Вот на стадах и откармливаются литники. В принципе, через пять километров можно будет свернуть налево. Дорога есть, но рискованно. Мост длинный. Возможно, засада атомитов. Поскольку через семь кластеров на север постоянно перезагружается хранилище ядерных отходов, и оттуда вечно дрянь всякой расползается в город рядом. Короче, место жесть. «Справа! Долби!» Скатываясь на фальцет, заорал клык. Но он первый поймал в прицел мощного рубера в окружении трёх топтунов. замолотил пулемёт Срезав сразу двух топтунов, третий ускорился, но, получив очередь в грудь от Гали, рухнул и больше не дёргался. А вот Рубер добежал. Удар по машине был таким, что её отшевырнуло и занесло. Она на мгновение зависла на двух колёсах, после чего всё же встала на все четыре. Двигатель заглох. Галина со стуном отлипла от противоположной двери, в которую влетела затылком. Клык мычал, приложившись к груди, обруль. Ампер вертел головой, пытаясь восстановить координацию в пространстве. Его сильно тряхнуло. Экран камеры модуля мигнул и пропал. Тварь была здоровенная. Не меньше трёхсот килограммов и ростом больше двух метров. Башка выглядела странно. Вся покрытая костяными пластинами, очень вытянутая к затылку, Словно неполноценный инопланетянин. Здравенные когти на руках переходили в подобие массивных костяных топоров. Каждый весил эдак пуда три-четыре. Всё тело упрятано в костяную броню. Сплошные щитки. Из плеч торчали могучие наросты в виде шипов. Двойной ряд зубовый мерзкий запах из пасти довершал картину. Остальное было скрыто от ампира Тварь ухватилась за выбитую дверь и одним движением вырвала её, отшвырнув метров на десять. Машина закачалась, как неваляшка. Эта скотина играючи разрушила многотонный бронированный автомобиль. Тварь снова обрушила удар на крышу, прорубив сантиметров сорок. Галя запаниковала. Автомат валялся на сиденье, а сама девушка забилась между сидушками и сжалась в комок. Благо, она маленькая и вполне там смогла поместиться. Медсестра, тихонько вслипывая, таращилась на всё происходящее ошалилым растерянным взглядом. Эмпер попытался нащупать автомат на коленях, но его не было. Во время удара он, похоже, улетел куда-то на пол, и времени его искать не осталось твою ж мать мысленно отюгнулся прапорщик в машине полно оружие, а под рукой только пистолет и кинжал. вытащив таран он с ходу разрядил в морду твари весь магазин. Он видел как отлетают куски костяных пластин, но скотина продолжала замахиваться. Похоже пули которые пробивали тактические шлемы на вылет не причинили никакого вреда. Лапа твари начала опускаться, удар должен был угодить точно в крышу над головой Погорелого. «Да замри ты!» – заорол он, нащупывая приклад автомата, который оказался почти рядом на полу, и потянул его к себе, а удара всё не было. Вскинув оружие, беря уродливую башку на прицел, Ампер понял... Штрубер так и стоит с над головой лапой, бешено вращая глазами. Длинная очередь бронебойно-зажигательных ударила мутанта, потерявшего человеческий облик чуть выше глаза, расколол череп. Тварь рухнула вперёд, саданул напоследок своей топорной кувалдой в дверь, которая просто вмялась внутрь. Воцарилась тишина. Только один из топтунов которому тяжёлая пуля перебила позвоночник, продолжал ползти в сторону машины. Чтобы открыть дверь, пришлось двинуть по ней ногой. Та со скрежетом распахнулась наполовину. Прицелившись, Ампер всадил короткую очередь прямо в макушку ползущей твари и огляделся. Они остановились посреди взлётной полосы. До ближайших ангаров метров сто. До здания терминала около километра. Там кто-то мельтешил, но видно было плохо. Где-то вверху слегка зажужжало. Подняв голову, Погорелов уставился на зависший прямо над ними на высоте сотни метров дрон. Имперцы, похоже, с большим интересом наблюдали за схваткой. вскинув автомат... И быстро поймав в прицел центра звездоподобного беспилотника, Ампер, не думая, всадил в него остатки магазина, без малого пуль десять, не меньше. Затвор лязгнул, а птичка, почти разломившись пополам, начала дымить и падать. Она рухнула метрах в двадцати, но не взорвалась. «Ты реально самый крутой, везучий сукин сын на всём белом свете!» Услышал Ампер за спиной хриплый голос клыка. а «Я, похоже, обоссался». «Ты как?» – спросил Погорелов, выбираясь наружу и меняя магазин. «Хреново!» – отозвался Рейдер. «Сильно грудью на руль налетел, дышать больно и виском стекло приложился, шумит слегка». Девка там наша жива. Жива, только в шоке. Ну ничего, вылечим. Заводи давай. А я обшмонаю твари Как мы их проморгали-то? Откуда они взялись? Я ведь только туда смотрел, потом раз и появились. Так не бывает. До ангара, в метров сто не могли же они настолько быстро бегать. Похоже, этот Рубер был уже почти литником. Ребята рассказывали, что они умеют глаза отводить. Или невидимыми становиться. Я поражал тогда. Да вижу, правы они. Нас почти в клочья порвали. Кстати, поздравляю. Ты получил дар улья. И дар у тебя козырный. Ты можешь приказывать тварям. Он нажал кнопку стартера, и машина завелась. Самое интересное, что тут же включилась система наведения. Модуль не пострадал. Ампир, уже почти привычный орудия кинжалом, вскрыл сильно разросшуюся луковицу на затылке Рубера. «Слушай, а что это за нити такие?» «Янтарь», — пояснил Клейк, — «так и называется. Из него делают спек. Кому наркота, кому лекарства. И их можно продать. Давай, шманай быстрее. К нам что-то движется от терминала». Ампер, выграв всё содержимое в небольшой пакет, который таскал с собой в кармане для документов. Итого в наличии. Янтарь, одиннадцать спаранов, пять горошин. Потом перешёл к свите. Три топтуна тоже дали неплохой результат. Ещё тринадцать виноградин и два сахарка. «Галка, ты там как?» Заглянул назад, спросил он у девушки. «Похоже, та уже пришла в себя». Сидела испуганная и зарёванная, но скрипывать перестала. «Ампер, прости меня, я испугалась, я подвела вас». «Ничего, малышка, ничего», – подал голос клык. «Все испугались. При такой атаке Рубера самые смелые гадят штаны по-большому не стесняются в этом признаваться». «Спасла нас машинка. Будем надеяться, она сможет ехать дальше, иначе нам кранты». «Ты куда полез?» Видя, что Погорелов собирается занять привычное место, поинтересовался рейдер. «Иди беспилотник тащи. Такая добыча сказка». «Да брось, он килограмм пятьдесят весит и битый». «Иди, — говорю. Слушай, что опытные люди вещают. я тебя прикрою». «Шевели булками. Твари подходят. Ещё пара минут и стрелять придётся. Там топтунов с десяток». Ампир закинул автомат на плечо, побежал к рукнувшему беспилотнику. Тот лежал рядом с оторванным крылом. Размерами он не поражал. Примерно полтора на два. Но с весом Погорелов чуть промокнулся. Около семидесяти кило. С трудом подняв, прапорщик потащил бипл к машине. ганя похоже, реально оклемалась и стояла с автоматом возле распахнутой десантной двери. Погрузив дрон прямо на кучу предыдущих трофеев, «Ампер» всё-таки сбегал за оторванным крылом, на котором размещались две ракеты. И вовремя, несколько раз, от машины тихонько плюнул ТКБ-15. Сам резу и стоптунув рухнул на взлётку метрах в сорока. Закинув крыло и захлопнул слегка в по дверь, Погорелов прыгнул на переднее сиденье и надел визор. Галя тоже заняла своё место, направив ствол в пустующий дверной проём. «Помяли нас, но вроде не критично». С третьей попытки закрывая изувеченную преграду между человеком и дорогой, сообщил Ампер. Клык кивнул. «Погнали отсюда, а то что-то предчувствие плохое». Машина начала набирать скорость. Под днищем что-то дребезжало, но не смертельно. Топтуны гонались за ними ещё километра полтора, но догнал только один бегун, самый шустрый, прям Хусейн Болт, за что и получил главный приз – пулю жесть которая разорвала его в клочья. Терминал представлял собой печальное зрелище. Выбитое остекление, где-то в глубине здания начинался пожар. А вокруг сплошные кости. Сотни, может и тысячи людей стали курмом для мутировавших тварей, сделав их ещё сильнее. Изредка под колёсами лопались черепа или какие другие кости. Но Клык упорно вёл машину прямо, не тратя времени на объезд этого дикого кладбища. «Значит, Дар проснулся?» – спросил Ампер, когда аэропорт остался позади. «Ну да», — усмехнулся трофейщик. «Очканул ты не по-детски. Критическая ситуация и всё такое. Теперь будешь его потихоньку горохом подкармливать, развивать. Умение обалденное. Сколько ты мутанта под контролем продержал?» «Не знаю, секунды четыре. Я как раз автомат нащупал, поднял, скинул. Примерно так по времени вышло. Но мне кажется, ещё немного...» И он бы переборол приказ. И как двинул бы по нам. На 4 секунды – это жизнь. Короче, как приедем, пойдёшь к знахарю. Он тебе всё объяснит и научит даром управлять. Отдать за это немного спаранов не жалко. Потом будешь его горохом подкармливать. Рецепт простой. Берёшь слабенькую уксусную эссенцию, растворяешь в ней горох, гасишь содой, процеживаешь и выпиваешь. Только паузы делай, а то траванёшься или вообще подохнешь. Как хабар делить будем, тут вполне прилично. Ты, конечно, Рубера завалил и нас всех спас. Я предлагаю так. Добыча с него целиком твоя. С кусача, что на поле, на троих, как из топтунов. Ну и трофей толкнём, если, конечно, у нас их не отожмут. И есть такая вероятность. Особенно касается данного автомобиля. По рукам согласился Ампер. Согласна, отозвалась с заднего сиденья Галина. Кстати, Клык, а что ты там говорил про то, что женщинам можно имена выбирать? Есть такая традиция, усмехнулся Рейдер. Только прими совет, девочка. Оставайся при своём, а то затеряешься в Софиях, Снежанах да Аделинах. И не собиралась? Отозвалась Галя. Это так, вопрос из сферы природоведения. Дальше ехали молча. Аэропорт остался позади. Куда откачевала Орда, было совсем непонятно. Беспилотники тоже больше не появлялись. Кто-то навстречу идёт. Три машины, вроде обычные. Два джипа и грузовик. Наблюдая за дорогой визор, сообщил Ампер. Не вижу, отозвался Клык. До них ещё два километра нырнули в низину. Могут это быть ваши разведчики из спокойного Например, послали узнать, куда вы пропали с так всем нужными нестяками. «Могут», – отозвался трофейщик. «В эту сторону полезных кластеров раз-два и обчёлся. А вот башку слежить можно без проблем». «У меня предчувствие плохое», – подвала глаз Галя. «Объяснить не могу. Просто очень страшно, и всё». Слуна смерть на меня смотрит. «Ты, девочка, от предчувствий не отмахивайся!» Вполне серьезно заметил Клык. «Мы тут народ вообще суеверный. Есть куча примет наших местных. Люди без чутья здесь долго не живут». «Сколько там народу может быть?» «Три машины», задумчиво произнес Рейдер. «Человек десять, не меньше. Если они из спокойного...» Нас по-любому остановят, чтобы узнать, кто мы. Сила на их стороне. Местность была поганая. Впереди и чуть справа здание завода, вернее, то, что от него осталось. Бетонный забор, остатки корпусов с выбитыми стёклами. Не больше ничего. Слева поле и небольшая деревенька, домов на двадцать. До неё километра полтора. «Если попробовать свернуть, идущие навстречу могут заподозрить нехорошее и наверняка погонятся». «Останови машину». Даже не попросил, а приказал Ампер. «Вон, рядом с теми кустами. Я выскочу». «Ваша проблема я. Если, конечно, у меня не паранойя. Нет меня, нет проблем. Сколько здесь до вашего спокойного?» «Километров сорок» озадаченно произнес Клык, остановившись возле раскидистого куста. «Но один ты не дойдёшь, хотя места тут спокойные». «Если спокойно, и дойду». Погорелов сунул ему пакет с трофеями и платок, в котором до сих пор находилась добыча с кусача. Себе оставил только фляжку с живцом. «Отложи мою долю. Не появлюсь через два дня. Считай ваши, а галки позаботься». Он передал визор девушке, а сам нахлобучил трофей внешника. «Ну, бывайте!» и, махнув рукой, скрылся в кустах. «Держись, дороги!» – крикнул рейдер и, перейдя на первую, повёл машину прочь. Ампер скинул автомат и стал медленно сопровождать машину. Через две минуты та достигла спуска и остановилась вскоре рядом затормозил джип из которого вылезла парочка мужиков в кожаных жилетках и тактических штанах у одного из них был автомат второй вооружён арбалетом и не какой нибудь самоделкой а отличным семизарядным могучим девайсом с помповой перезарядкой нечто подобное погорелов видел однажды у спецназеров управления разведки те хвастались что он с двад метров Пробивает броник. Автоматчик пожал руку Клыка, что-то спросил, погрустнел. Так они говорили минут пять, после чего рейдер выбрался наружу и повернулся в сторону ампира призывно замахав руками. Теперь надо быстро решать, доверять Клыку или нет. Вопрос не праздный, но чутьё молчало. Похоже, на этот раз всё было нормально. Выбравшись из кустов, он неспешно преодолел 200 метров, наблюдая за поджидавшими его людьми. Те вели себя спокойно, за стволы не хватались, просто изучали, но без особого интереса. — Ты чего такой нервный новичок? — поинтересовался арбалетчик. — Или какой косяк за тобой? — Места у вас неспокойные, — в тон ответил Ампер. — Да и люди резкие, все как понос. «Может, перекрестим его?» Обратился Клыков второй. «Он больше смахивает на напугливо». «Зато живой!» Резонно возразил крёстный папа. знакомся Ампер, с арбетом в руках винт, а это его напарник мокрый». При этом он едва улыбнулся одними губами. «Он вообще-то пить сошёл, когда сюда попал. А тут мы на моторке. Короче, смешно получилось». Пожали друг другу руки. «Ты был прав. Ребят за нами отправили. Ладно, давайте по машинам, нечего тут торчать. Пора домой». «Домой?» Иронично приподняв бровь, подумал Ампер. «Погорячился ты. Для меня спокойный далеко не дом». Но промолчал. «Сейчас главное убраться с этой трассы, осмотреться никуда не спеша, переварить всё». Что случилось за последние дни? И уж дальше решать, куда и как. Дальше шли колонны погрунтовки, которая скоро перешла в разбитый асфальт. Похоже, его иногда ремонтировали, засыпая ямы щебнем. Природа была очень живописная. Высокий хвойный лес, за которым стенила гладь огромного озера километра два в ширину. Обогнув его... Головная машина кому-то моргнула фарами и пошла дальше, не останавливаясь. Похоже, у спокойного где-то тут был секрет, или даже форпост Скорее всего, в домах заброшенного коттеджного посёлка. А потом лес резко кончился, и показался небольшой кусок города, застроенного трёхэтажными кондоминиумами. «Спокойный!» – облегчённо выдохнул Клык. Ну вот, мы и дома.